Воспоминание. Горец. Виктор уже почти час стоял у окна с кружкой давно остывшего чая в руке и смотрел на простирающийся вокруг абсолютно нереальный пейзаж, пытаясь найти хоть что-то подсказывающее, что происходит. За этот час какие только мысли не посещали его. И как бы не было невероятно происходящее, как бы не верилось, но вот оно происходит здесь и сейчас. с ним. Поначалу Виктор сильно испугался, снова накатил безочётный страх, но через какое-то время он успокоился. Осталось только ощущение давящего стресса. Парень перебирал возможные варианты, несмотря на вытягивающиеся молочно-белые столбы и незнакомый пейзаж города, до странности огромного города. В конце концов его мысли свелись к одному: он попал, как в книгах. Только вот в тех романах герои обычно выживали, становились сильными, и их не ели монстры, рождённые чьей-то больной и извращённой фантазией. Верить во всё это не хотелось. Почему это случилось именно с ним? За что? Может, и правда открыть окно и вниз? Но нет. Виктор простоял так ещё некоторое время. Голова пустая, ни одной мысли не осталось, только тяжёлое отупение. Он стряхнулся и ушёл в другую комнату. Что-то подсказывало, что на одном месте оставаться нельзя. Как это? Движение жизнь. Виктор Горько усмехнулся. Нужно дойти до тех небоскрёбов и посмотреть с высоты. И опять что-то ему говорило: знакомого уже он ничего не увидит. Собрав вещи, парень наполнил из кулера бутылку и закрепил её ремешками на боку рюкзака. Почистил от остатка в крови саблю, с содроганием вспомнив взгляд тех зомби. Хотя зомби их уже не назвать. Упыри? В сущности, какая разница? Они все хотят закусить им. Подойдя к окну, парень осмотрел пожарную лестницу. Вроде как пусто. Виктор осторожно как можно тише открыл окно. В помещение сразу ворвался поток воздуха, принесший с собой легкий запах разложения. Не было этого привычного городского гула, сигналов машин. Постояв ещё с минуту, он наконец решился. Вылезти из окна на пролёт металлической лестницы тоже старался тихо. Как ни странно, конструкция оказалась добротной и не скрипела. Осторожно опёршись о перила, парень осмотрелся и понял, что лестница выходит на крышу соседнего здания. Это хорошо. По крышам можно передвигаться более-менее безопасно. Твари сюда вряд ли полезнут. Сполз кался парень долго. Четыре этажа он преодолел минут за 15, постоянно поглядывая вниз и прислушиваясь. Выбравшись на крышу, Виктор выдохнул. Заметить теперь его станет сложно. Снова взглянув на громады небоскрёбов впереди, парень пригнулся и не спеша пошёл в их сторону. Целых три дома были соединены между собой. Удалось пройти метров 300, а дальше был перекрёсток. причём очень странный. Ровно посередине дороги серый асфальт резко переходил в почти чёрный с более яркой разметкой. Дома на той стороне тоже другие, более современные, что ли. На первых этажах бутики, кафе и рестораны. Выше, видимо, офисы. Стекла, правда, во многих окнах выбиты. И останки. Множество останков среди раздолбанных в хлам машин. На той стороне, будто в самый час пик, эта трагедия и разыгралась. Сколько же здесь людей было! Виктор представил эту картину, когда сюда врываются монстры. Даже дурно стало. Показалось на секунду, что слышно их многоголосый ор. «Жутко и страшно!» Парня аж передернуло. Еще минут десять прошло, прежде чем он вырвался из оцепенения вдруг охватившего его. «Откак!» И идти туда не хотелось до зубовного скрежета. Виктор не понимал этого ощущения. Нет, десятки растащенных и обглоданных костяков зрели щетой ещё, но не они являлись причиной беспокойства. Что-то свербело в голове, какое-то незнакомое ощущение, распознать которое не выходило. Парень встряхнулся и медленно прошёл вдоль торца дома. Следующее здание уже не было вплотную к этому придётся спускаться. Хорошо, если лестница наружная. Лезть внутрь дому очень не хотелось. И снова повезло. Лестница нашлась со стороны двора. Виктор посмотрел вниз. Металлическая конструкция заканчивалась на уровне первого этажа, метра 2 1/2 на скидку. Во дворе царила привычная уже разруха. Глаз вдруг зацепился за движение на той стороне. У дома напротив, между подъездами, росли густые кусты, и в одном месте они как-то подозрительно двигались, будто в них кто-то застрял и пытается выбраться. Парень присел за бортик и стал наблюдать. Через пару минут оттуда выполз или выползла половина тела. С такого расстояния, метров 60, особо не разглядишь, но Виктор прекрасно понимал, что нормальный человек выжить в таком состоянии не может. Вокруг вроде бы больше никого не наблюдалось. Спускаться резко перехотелось. Какое-то предчувствие словно удерживало его на крыше. Зомби между тем уже переполз дорогу, добравшись до ближайшего костека и принялся его обгладывать. Ничем иным его действия быть не могли. Психика снова чуть не дала сбой. Всё ещё не верилось, что такое может произойти, что происходящее вокруг не его бредовый сон. А самая настоящая реальность. Виктор несколько раз глубоко вдохнул, отошёл на другую сторону дома и снова глянул вниз. Пусто, ничего, кроме человеческих останков и смятых машин. От чего же он не решается продолжить путь? А куда собственно идти? Впереди чужой город, хрен знает, как оказавшийся на месте знакомых кварталов. Может, пойти в другую сторону? Так и там то же самое, по-видимому. Нужно забраться повыше и осмотреться. Где-то же должен быть край. С высоты небоскрёба должно быть отлично видно. Вот только пусто ли внутри? Встречаться лицом к лицу с тварями, пусть даже это обычные зомби, не хотелось. Страшно. Плюс там темно и не работают лифты. Эта прогулка рискует стать последней в его жизни. Но что же тогда делать? И идти в одном направлении, пока город не закончится, и искать живых людей, наверное, сам себе ответил Виктор. Так и свихнуться недолго. Он достал воды и сделал глоток. Кислая какая-то. Тело пробило ознобом. Запах, тот же самый запах, что и тогда. Парень начал оглядываться, снова посмотрев вниз. Через пару минут он увидел собирающийся туман на той части города, где были небоскрёбы. И что странно, белесые густеющие на глазах взвесь не выходила за середину дороги, на сторону, где находился парень, будто какая-то невидимая преграда не давала распространяться туману. Выглядело это нереально и жутко. А Виктор стоял у края дома и не мог двинуться с места, завороженно наблюдая за происходящим, поистине мистическим действом. Через минуту туман сгустился настолько, что уже ничего не было видно, стеной до небес перекрыв обзор. Ещё через минуту в этом тумане стали видны всполохи зеленоватых молний. Парень ожидал раскатов грома, но стояла полная тишина, что нагнетала ещё большую жуть. Всё это продолжалось несколько минут, и он не представлял, чего ожидать дальше. Звуки города разорвали тишину настолько неожиданно, что Виктор даже невольно вскрикнул и спрятался за бортиком. Туман ещё полностью не сошёл, а слышны уже стали звуки множества ударов машин друг о друга, визгание сигнализаций, визг покрышек и редкие крики людей. Виктор набрался смелости и выглянул. Открывшаяся картина, мало сказать, поразила. Он просто не понимал, как такое может быть. Тот же город, те же небоскрёбы, но только целые. Нет останков людей, нет потеков крови, куда ни кинь взгляд. Окна целые, люди живые в основном. И аварии, множество ДТП. Нет, не так, одно сплошное ДТП. Некоторые машины выехали на тротуары и, врезавшись в первое попавшееся препятствие, остановились. Многих людей задавили. Ещё больше сейчас вставали с брусчатки и мотали головой, не понимая, что происходит. Водители автомобилей, кто был в состоянии, конечно же, выходили из своих машин и недоумённо смотрели в разные стороны. Другие люди пытались позвонить, тыкая пальцами в бесполезные уже смартфоны. Открывались окна, и люди выглядывали, поражённо смотря на произошедшее. Очень многие застывали с открытыми ртами и смотрели на противоположную сторону, не узнавая свой город. Они все очень скоро умрут, пришла Виктору ясная и чёткая мысль. Теперь до него дошло страшная в своей сущности догадка: чем бы этот туман не был, но там, где он возникает, местность обновляется, перенося куда-то в какой-то мир куски городов. Вот хотел же квартиру в другом районе купить, промелькнула дурацкая мысль. Но ведь такие пропажи наверняка должны быть на слуху. Дальше додумать мысль не дали крики людей. Многие из них наконец увидели останки людей с его стороны. Возникла паника, и тут слух парня тронул другой звук. Этот непонятный пока гул нарастал. Сквозь крики людей было ещё не расслышать, но уже спустя минуту внутри у Виктора всё похолодело, ослабли ноги, а тело вдруг забило крупная дрожь. Это были монстры. Стали слышны густые басистые взрыки, глубокий клёкот и другие не менее страшные звуки. Парня словно заморозило. Он не мог сдвинуться с места. Толпа поредела. Те люди, кто был на улице, бежали в глубь своего города. Те, кто выглядывал в окна, с ужасом смотрели на происходящее. Другие захлопывали окна и исчезали из вида. «Никому из них не скрыться!» — снова пришла мысль. Виктор увидел стремительную фигуру первого монстра. Оценить его размер возможности не представилось, уж очень быстро он двигался. Тварь вылетела на перекресток, перескочила через несколько смятых машин и, И буквально вробилась в толпу людей метрах в 50 дальше по дороге. Дальше в самом натуральном фильме ужасов расчленёнка не шла ни в какое сравнение с тем, что вытворял этот монстр. Он завертелся вихрем и в разные стороны полетели ошмётки, руки, части тел и кровь, много крови. Тон криков сменился. Орали уже по-другому, надсадно, как-то по-животному. Спустя десяток секунд этот крик слился в унисоне с рыком и ревом десятков или сотен тварей, дорвавшихся до свежего мяса. Виктор смотрел на это с расширившимися от ужаса глазами и даже не подумал спрятаться. Не мог он и двинуться. Твари с разгона врезались и переворачивали машины, будто игрушки. Те, что половче и запрыгивали в окна... И оттуда сразу же доносились обречённые и наполненные беспредельным страхом пронзительные крики. Монстры пёрли отовсюду. И тут Виктор увидел его. Огромный, метров 8, не меньше, монстр, словно ледокол расстекал поток рвущихся к шведскому столу тварей. Двигалось чудовище в его сторону по дороге с границей городов. Он опирался на гипертрофированно развитые передние лапы, иногда отбрасывая лёгким взмахом по десятку твари помельче в разные стороны. А те старались и не попадаться под руку. Парень не выдержал, ноги его подкосились, и он рухнул на крышу у бортика. Оперся спиной о него и поджав ноги к себе, тихо взвыл. Он желал сейчас больше жизни, чтоб его не заметили и не съели. Не порвали на куски, как тех обречённых на жуткую смерть людей. Ледяной страх сковал его. Виктор даже думать ни о чём не мог. Крики людей, слившиеся сейчас в какой-то за могильный вой, рвали психику. А близкое рычание, костяное клацанье, смачные чавки и другие жуткие звуки, издаваемые этим нескончаемым потоком чудищ, просто-напросто вымораживали саму душу. Сколько это продолжалось, Виктор сказать не мог. Дом покачивало, когда рядом проходил очередной огромный монстр. Были даже такие, что возвышались на пару метров над зданием, где он сидел, вжавшись в бортик. Взгляды их чёрных глаз, наполненных злобой и неослабевающим голодом, скользили по пустой крыше, и твари степенно двигались дальше, зная, что им впереди уже приготовлена еда. Много вкусный, источающий сладкий запах страха еды, за которую, правда, придётся и подраться. Драка это тоже хорошо. Бывало, что на крышу заскакивали монстры поменьше, но и они не замечали или не видели сжавшегося в комок страха и ужаса человека. Тишина, тишина мой союзник, пришла мысль. Если вокруг тихо, значит, их нет поблизости. Но и самому нужно быть тихим и незаметным. Шли в голову Виктора мысли, которые и вывели его из состояния полузабытья. Он осторожно открыл глаза, и у него чуть сердце не остановилось. В метрах в пяти от него лежала какая-то тварь и смотрела на него. Но нет, монстр явно дохлый. С перекрученной градусов на 400 головой и без половины конечностей не живут даже эти чудища. Виктор осторожно осмотрелся. На небо опускались сумерки. Крыша была пуста, больше гостей не обнаружилось. Как здесь оказался этот монстр, оставалось загадкой. Скорее всего, его измял и забросил один из тех гигантов. Сердце парня понемногу начало успокаиваться. Он достал воду и смочил пересохшее горло. Выглядывать за крышу не хотелось. Парень прекрасно знал, что увидит. Где-то вдали что-то громыхало и ухало. Лёгкий гул на уровне комариного писка назойливо сверлил уши. Но рядом тихо, и это хорошо. Тварь заинтересовала, и осторожно размяв затекшее тело, он подполз к туше на четвереньках. Вонял монстр не слабо, но терпимо. Тут и запах разложения, и какой-то горьковатый мускус, и ещё что-то незнакомое. Величиной при жизни чудище достигало метров 3-4, не меньше. Удлинённый в пасти череп с устрашающим набором торчащих наружу и изогнутых внутрь зубов мог, наверное, перемолоть человека в фарш за секунду. Вся голова покрыта хорошо подогнанными друг к другу мелкими бляшками природной брони. Тело очень сильно развито и тоже покрыто во многих местах костяными пластинами. На оставшейся передней лапе росли шипы, начиная с мелких от плеча и до крупных и искривленных на предплечье. Такими только рвать и резать. Массивный недавно торс был промят, будто его комкали огромные лапы. На спине тоже росли шипы, сейчас, правда, в основном обломанные. Задняя конечность тоже сохранилась только одна и была короткой, трехсуставной, больше похожей на кошачью. Развитая мускулатура бедра явно позволяла совершать мощные прыжки, а когтям позавидовал бы любой динозавр. Голова по сути практически откручена, кожа лопнула, мышцы и сухожилия порвались, треснула и затылочная пластина, образовывавшая горб, выдавив наружу какой-то серый, порвавшийся и со сморщенной кожицей орган. Из этого мешка вывалились грязно-оранжевого цвета перемотанные в клубок нити. Среди этих макаронн рассыпано множество мелких и серых образований, похожих на виноградинки или чесночные дольки. Были ещё, но в меньшем количестве, и округлые желтоватые горошины. А самое интересное, что эти виноградины и горошины не вызывали отторжения и отвращения, как, например, страшная рана на месте оторванной конечности. Виктор присел поближе и даже не думая, что и зачем делает, разворошил рукой этот клубок нитей. Запаздыло пришло ощущение ожидания скользкости этих макарон, но они были сухие, а виноградины и горошины ещё и бряцали, как мелкие камешки. Из сгустка нитей на поверхность крыши выкатились два шарика побольше. Матово-черные они притягивали взгляд и буквально просились в руки. Виктор нахмурился, что-то пытаясь припомнить. Он взял их, и эти шарики быстро нагрелись до температуры его тела. Они манили, будто являлись самой дорогой ценностью на свете. Свет еще не зашедшего солнца красиво бликовал на их поверхности. Ну давай, жри уже, недовольно пробурчал некто, наблюдающий за парнем с высоты тридцатого этажа в ближайшем небоскрёбе. И так уже 3 дня потерял, да и трусоват-то оказался. Не ошибся ли я снова? Ну, хотя время покажет. Если не помрёшь в ближайшую неделю, значит, выживешь и сослужишь ещё добрую службу. Незнакомец удовлетворенно улыбнулся, когда парень наконец проглотил жемчужины. Через несколько секунд он обмяк и с блаженством на лице завалился на бок, потеряв сознание. — Вот ты ладушки! Инициация закончится, и дальше тебе попроще будет! — успокоился человек. — Перезагрузка вот только скоро. Очнешься вовремя, надеюсь. Старый я уже на горбу тяжести таскать. Незнакомец пригладил бороду, с минуту ещё понаблюдав за лежащим около тела твари Виктором, и с лёгким хлопком воздуха исчез. Виктору снился странный сон. Он словно птица летел над городом, что простирался от горизонта до горизонта. Этот огромный мегаполис, да нет, гигополис, состоял будто из осколков, ровные квадраты разных осколков городов, и ото всюду вверх поднималось марево, как смог над большими мегаполисами. Приглядевшись, он увидел, что этот смог состоит из тысяч и тысяч искажённых ужасом и болью лиц людей. Тут неведомая сила потянула его ниже. Стал слышен вой, плач миллионов душ, терзаемых муками. Эти полупрозрачные лица поднимались всё выше и вскоре растворялись, исчезали в окружающем пространстве. Их эмоции, чувства, всё это растворялось вместе с ними. И Виктор, опускаясь ещё ниже, окунулся в это океан ощущений. Теперь и его начало терзать болью и отчаянием. Он страдал за всех этих умерших людей один. Его поглощало это ощущение безысходности и неминуемой смерти. Но умирать не хотелось, и он бросил взгляд к солнцу, такому тёплому и нежному. Оно тянуло к себе, и Виктора отпустила эта неведомая сила, притягивающая его к поверхности. Он полетел выше, туда, где ярко горел золотистый диск светила. Он будто очищался, с него спадала шелуха этой грязи чужих эмоций и страхов. Виктор стал свободен, радуясь полёту. Что-то изменилось. Снизу послышался звук, рвущий идеальную тишину здесь, на высоте. Он снова посмотрел вниз и увидел посреди осколков городов чёрную кляксу, которая разрасталась словно раковая метастаза. Она тянула свои мерзкие щупальца в стороны, и вдруг в её центре открылся глаз, болезненный, с лопнувшими капиллярами, пожелтевший белок, а зрачок затянут смертной пеленой. И этот взгляд, полный ненависти ко всему живому, будто пронзил Виктора. Стало больно везде, во всём теле. В груди разрывалось сердце, а из мозга в позвоночник вытянулся раскалённый штырь. Каждая клеточка горела болью. Виктор снова, уже теряя силы, посмотрел на солнце. Оно начало затягиваться чернотой и вскоре лопнуло чёрными дымными облачками. Свет тут же исчез. и на черном небе зажглись миллиарды безучастных к боли и мучениям Виктора звезды. Он падал. Падал в черноту. Парень очнулся, будто вынырнул из воды с громким и хриплым вдохом. Рывком принял вертикальное положение. Он находился все на той же крыше. В метре от него воняла дохлая изуродованная тварь. Так он съел черные шарики и отрубился. Но при этом ему стало хорошо. Они растеклись приятным теплом по телу, вычищая весь негатив и усталость. Так было до момента, пока он не отключился. Сейчас парень чувствовал себя прекрасно, как когда очнулся после... Он ведь тоже тогда съел какие-то шарики, только белые. И позже его тянуло к трупам монстров. Вернее, его интересовала их затылочная часть. Так что же получается? В них, в этих серых сморщенных мешках, образовывается нечто. Ну, пусть будут это бусины, которые ему что, необходимо есть? Парня передёрнуло от отвращения, но он тут же вспомнил ощущения, которые возникли после их приёма. Странно всё это. Наркотик в них что ли содержится? Но чувствует-то Виктор себя сейчас прекрасно, и дышится легко, несмотря даже на тошноворотный запах. И в голове свяжо. Ладно, разберёмся и с этим. Главное не умереть. Парень огляделся. На крыше ничего не изменилось. Небоскрёбы неподалёку тоже никуда не делись, разве что на них прибавилось выбитых окон. Снова накатил страх, но его удалось погасить довольно быстро. Солнце стояло в зените. Это он сколько? Снова около суток провалялся. А если так будет каждый раз, то эти бусины принимать нужно только спрятавшись, где его не достанут монстры. И нужно уходить отсюда, да побыстрее. То же тянущее ощущение, какое было незадолго до обновления соседнего осколка. Пусть будет так. Снова накатывало на Виктора. Подойдя к поручню лестницы, он оглядел двор. После второй волны монстров всё, что было не доломано, превратилось в труху и искорёженные бесформенные груды металла. Деревья и тес снесены. С минуту ещё постояв, внимательно вглядываясь в тёмные провалы окон домов, наконец решился покинуть крышу. Повесив карабин за спину, осторожно вылез на лестницу и начал осторожный спуск. Минута через две парень спрыгнул на землю и опасливо оглядываясь, медленно побрёл на выход из двора. К небоскрёбам решил не идти, посчитав затею посмотреть с высоты на окружающие красоты слишком рискованной. Выйдя на широкую улицу с границей, здесь уже начало паванивать разложением соседнего осколка. Виктор снова осмотрелся и решил идти в сторону, откуда появился первый большой монстр, увиденный им недавно. Шёл парень по своей стороне, не осмеливаясь пока перейти на другую сторону. Скорее всего, это было какое-то подсознательное нежелание обрывать связь с родным городом. Сколько ещё он пробудет здесь? И интересно, будет ли в обновлённой версии его двойник? Или вообще возможно ли это? Или прилетит другая часть города, либо совсем другой. С одной стороны, его захватил этот вопрос. Было интересно, но с другой Страшно увидеть себя же мёртвым или полуживым, или в виде обратившегося зомби, если вдруг монстры прежде не доберутся. С такими мыслями он прошагал метров 200. На той стороне показалась площадь. Жесть. Скотобойня, могильник. Столько останков в одном месте он ещё не видел. Брусчатка красная от крови, и места пустого не было. Везде лежали обглоданные, разбитые костяки с обрывками мяса и внутренностей. Резко накатила тошнота, и парень согнулся в приступе, успев сорвать маску. От густой вони тухлой крови, сладковатого запаха разложения и дерьма так сильно ударило в нос, что желудок словно выворачивало наизнанку. Глаза заслезились. Кое-как справившись с собой, Виктор поспешил покинуть это место и почти бегом устремился дальше. Только, отойдя еще метров на двести, замедлился и, привалившись к стене, отдышался. Нет, он ни капли не устал. Передышка нужна была психике. Минуты две так и простоял. Затем достал воду и почти полностью осушил бутылку. Нужно будет еще где-то набрать. А вообще и поесть бы не мешало. Отойти только подальше нужно. Выдохнув, он оттолкнулся от стены дома и побрел дальше. Минут через 10 осторожной ходьбы увидел продуктовый магазин на чужой стороне. Решил всё-таки зайти. Переступать границу было страшновато. Казалось, стоит ему оказаться на другом осколке и всё, обратно хода уже не будет, или случится что-то ужасное. Но к его облегчению, совершенно ничего не произошло. Воздух был такой же, небо не рухнуло, и солнце не потухло, безразлично взирая сверху на ужасы, творящиеся здесь, на земле. — А вот на земле ли? — неожиданно пришла мысль. — Реально ведь ад какой-то, чистилище, а твари эти демоны. Только вот никакого хорона с лодкой через стикс и напутственных слов почему-то не было. Парень про себя усмехнулся. Ходные двери магазина были выворощены внутрь, сюда явно вломилась крупная тварь. Осторожно, стараясь не шагать по осколкам стекла и с карабином на готове, Виктор вошел в магазин. Это оказался довольно большой супермаркет. Внутри, конечно же, темно. Воняло тухлятиной еще не сильно, да и других запахов хватало. На лобник он так и не снимал с того забега по офисному зданию. Щелчок кнопки показался особенно громким. Луч света разрезал мрак. Жуть: останки людей, разломанные стеллажи, вывернутые упаковки с крупами и другими продуктами, разбитые банки и всё это вперемешку с кровью. Пошарив лучом по помещению, он всё же обнаружил то, что искал. Но уцелевшей кассы на ленте подачи одиноко стояла корзинка с продуктами. Там нашлась и вода. Видимо, кто-то как раз собирался оплатить, когда произошло обновление. Виктор, внимательно смотря под ноги, подошёл всего-то несколько метров от входа, а с каждым шагом становилось всё страшнее. Детский страх темноты здесь обрёл буквальный смысл. В корзине обнаружилось две полуторалитровые бутылки воды. Вернее, одна была минеральной, а вторая обычной, питьевой. Возьму обе. Подумал парень, стягивая рюкзак и ставя его рядом. Также в корзине лежал пакет превратившихся в желе пельменей. Их он убрал подальше. Пара вздувшихся пакетов с кефиром также была убрана в сторону. Картошка, огурцы, морковь, два пакета макарон, бутылка водки и блок сигарет. Макароны сунул в рюкзак, прежде вытащив несколько батончиков шоколада, сразу их начал есть. На запах он уже старался не обращать внимания. Важнее было утолить наступающий голод. Огурцы нормальные, их тоже сложил к себе. Бутылки с водой закрепил на боках рюкзака. Так, что еще? Тушенки бы найти, но углубляться в магазин не хотелось. Тем более там весь пол уделан кровищей в перемешку с испорченными продуктами. Ладно, три банки еще есть, пока хватит. Может, и еще магазины будут поцелее. Развернув ещё один батончик и уже почти съев его, Виктор услышал со стороны входа какой-то звук. Внутри мигом всё похолодело, даже голова на мгновение прострелила болью. Он медленно поднёс руку к фонарю и выключил его. Щелчок кнопки снова прогремел будто выстрел. Стараясь не шуметь, осторожно обернулся. На входе пусто, но пятно света разрезало надвое чья-то тень. Может быть, выживший, подумал Виктор. Шарканье. Да нет, точно не живой. С тихим шелестом парень осторожно вытащил саблю. Секунд через 20 показалась фигура человека, вернее, уже не человека. Раньше это была женщина, полная в пиджаке и брюках. Обуви на ней не было. У Периха повела головой, сипло принюхиваясь, и что-то, видимо, унюхав, двинулось вперёд, не обращая внимания на острые осколки стекла под ногами. Виктор всё это время стоял, не двигаясь, буквально метрах в 5 от твари. Хорошо, что окна забраны толстыми жалюзи. Поломрак его уберёг. До странности, но того ужаса, как был в первую и вторую встречу, сейчас не было. Да, страшно, и руки дрожат. Но он вполне себя контролирует, а у Пыриху валить нужно, причём тихо. Рюкзак-то не застёгнут, шуметь начнёт. В той стороне, где за стеллажами скрылась тварь, что-то с грохотом упало и разбилось. Парень от неожиданности чуть не вскрикнул. Нет, так дело не пойдёт. Он собрал всю свою волю в кулак и осторожно двинулся к шумящей у Пырихи. Она обнаружилась недалеко у раздолбанного мясного холодильника. Сист снова там уже почти ничего не осталось, и твари пришлось наполовину залезть внутрь. Как же он убьёт её, если головы не видно? Мертвячка между тем чем-то уже чавкала, нашла еду, значит. Как прикинул Виктор, броситься в атаку она сразу не сможет, поэтому у него точно будет несколько секунд. Встав буквально в паре метров от торчащей кверху задницы твари, парень легонько постучал клинком о соседний стелаш. Этого хватило, чтобы мертвячка замерла и начала выбираться из холодильника. Как только показалась голова твари, начавшая уже разворачиваться к парню, он, не желая встречаться с ней взглядами, сделал быстрый подшаг с замахом и рубанул в область шеи. Отрубиться с одного удара голову Виктор и не рассчитывал, но результат своей же атаки поразил до глубины души. Клинок со свистом рассекая воздух, врубился в шею зомби и практически не встретив сопротивления, отсёк голову со скрежетом, ванзившийся сантиметров на 15 в бортик холодильника. Голова твари с глухим стуком упала внутрь, а тело грузно осело на пол, тут же начав подёргивать ногами. Парень поражённо смотрел на застрявшую в стенке морозилки саблю и не мог понять, как это получилось. Какой нужно обладать силой, чтобы разрубить пусть и острым, но лёгким клинком плоть с костью, да ещё и металл с пластиком. Тут же он вспомнил, что нужно отсюда поскорее убираться. Нашумели они, да и по закону жанра твари по одной не ходят. Виктор со страхом обернулся. На входе пусто, и это радует. Потянув на себя оружие, он тут же остановился. Жуткий скрежет и скрип просто рвали ушные перепонки. Нет, тут нужно резко действовать. И он дёрнул, опять же не рассчитывая, что сможет освободить клинок одним движением. И снова удивился, когда оружие легко удалось выдернуть. Да, скрипнуло знатно, но коротко. Это что, настолько силу у него что ли прибавилось от страха? Сомнительно как-то. Ладно, об этом потом. А сейчас убираться нужно отсюда и побыстрее. Почему-то Виктор был уверен, что времени у него совсем мало. Быстро застегнув рюкзак, от тешине он уже не беспокоился, закинул его за спину, то даже отправил себе карабин. Парень почти бегом преодолел расстояние до выхода. Осторожно выглянув и не заметив на улице тварей, Виктор быстрым шагом направился дальше, совсем уже не обращая внимания на разбросанные вокруг останки. Минут через пять быстрого шага он вышел на небольшой перекресток и понял, что добрался до другого края своего осколка. Напротив были похожие здания. Фасады отделаны под старину, арочные окна и невысокие два-три этажа здания. По левой стороне, где располагался недавно обновленный и сожранный осколок, на перекрестке также была граница, и следующий осколок уже сильно отличался. Явно спальный район. Обычные пошарпанные пятиэтажки с выбитыми, как и везде, стёклами окон, и явно давно не обновлялся. Кости и потёки крови, высохшие и почти чёрные. И вот куда теперь идти? спросил сам у себя парень. Уходить от своего фрагмента города очень-очень не хотелось, но и оставаться здесь тоже не имело никакого смысла. Нужно искать живых людей и выход из этого конгломерата городов. Не могут же они тянуться бесконечно. Хотя кто ж его знает. Есть ли ещё и тот сон припомнить, то этот лоскутный город куда больше, чем гигантского размера. На секунду он прикрыл глаза, усилием воли загоняя глубже возникшее отчаяние. Ну ладно, всё равно делать нечего. Идти нужно куда бы ни вывел его этот путь. Бросится вниз с крыши дома, он всегда успеет. Это если не сожрут прежде. Снова усмехнулся парень. А вот куда идти всё-таки? Если учесть, что соседние осколки слева уже выедены, то делать монстром там уже по идеи нечего. Какие-нибудь одиночки вроде той упырихи, может, и остались, но они опасности не представляют, в общем-то. А вот те, развитые, интересно, одиночками могут быть. Рассчитывать нужно из худшего. Значит, опасаемся и прячемся. Предстоит крысиная жизнь, — подумал Виктор. Схватил пожрать и снова в нору. Хотя нет, с этими обновлениями берлогу себе и не оборудовать даже. Постоянно нужно двигаться, наперегонки со смертью. Сдежат ли... Он мотнул головой, прогоняя мрачные мысли. Значит, идём налево. Снова усмехнувшись, Виктор осмотрелся и перешёл дорогу. Обернувшись напоследок, он мысленно произнёс: "Прощай, родной, не увидимся больше" и уже не оборачиваясь, побрёл дальше. Пройдя по уже незнакомой улице метров пятьдесят, парень перешел на осколок с пятиэтажками. В области желудка поселился тянущий холодок, а в голове тяжелое ощущение неопределенности. Это, скорее всего, из-за того, что он все дальше уходит от дома, обрывая единственную связь с реальностей, какой он ее помнил, с воспоминаниями о жизни, о планах на будущее, о родных, друзьях, да и обо всем. Впереди его ждало совершенно неизвестное будущее и жизнь, наполненная постоянной опасностью и риском стать чьей-то едой. Но вот как, скажите, здесь можно выжить? Судя по наблюдению из окон того офиса, осколки обновляются постоянно. А значит и люди сюда проваливаются тоже постоянно. Это означает, что монстров здесь огромное количество, и они постоянно качуют от осколка к осколку, выжирая всех на пути. Сражаться, но как? Ладно, доходя гети, а разве ты остаётся только прятаться. Кстати, нужно где-то остановиться и поесть. Голод напирал что-то уж совсем сильно. Часы на руке показывали половину 5:00 вечера. Надо пройти еще, может, по дороге более-менее целый магазин найдется. Набрать еды и пошиковать, да к ночевке готовиться. К первой осознанной, а не в отрубе, ночевке в этом чистилище. Парень решил про себя так называть это место. Иных мыслей в голову не приходило. На книжное попаданство это совсем не похоже. Ни сверх сил тебе, ничего, что могло бы помочь выжить. Только своими силами». Из прохода между домами, метров 15 впереди, с топотом и урчанием выбежал человек. Нет, уже не человек. Одежда изорванная в крови, да и движения мало напоминали человеческие, скорее звериные. Тут же вслед за упорём вылетела тварь, при виде которой у Виктора чуть не случилось самопроизвольное опорожнение кишечника. Он влёкся мыслями и не услышал чудищ. Второй монстр, крупный, метра два с половиной в холке, мгновением спустя настиг бегущего, не разбирая дороги зомби, и сшиб его мощным ударом передней лапы. Упыря подбросило в воздух, словно пушинку, и он изломанной куклой с грохотом впечатался в помятую бестовой иномарку, стоящую на другой стороне дороги. Крупная шипастая хренатьень со скрежетом когтей по асфальту затормозила и тут же схватила огромной пастью мёртвое уже тело зомби и помогая лапой разорвала надвое. Во все стороны брызнула тёмная кровь. Внутренности сизом комком вывалились на асфальт, и тварь начала жрать. Виктор только сейчас осознал, что ещё несколько секунд и всё, его жизнь закончится. Справиться с этим монстром у него нет никакой возможности, не Ни саблей же его рубить, и не убежишь от такой. А монстр тем временем с хрустом костей переламывал своей жуткой мясорубкой верхнюю часть тела неудачливого собрата. Парень, не зная, что делать, от страха и ужаса застыл на месте столбом. И чудище обернулось. Они встретились взглядами. На секунду Виктору даже показалось, что монстр крайне удивлён увидеть здесь только протяни лапу свежую и вкусную жертву, а не этих недоразвитых. Абсолютно чёрные глаза так безочётно не пугали, как взгляд тех неразвитых ещё зомби. Парень, помимо всего остального, испугался проблеска разума в глазах этого чудища. Вот и всё. мелькнуло мысль монстр отбросил в сторону недоеденный кусок тела с как-то уцелевшей рукой и глухо, будто даже радостно заклакатав, приосанился, готовясь к прыжку. Их разделяло метров 20, но парень не сомневался, что чудище покроет их в два прыжка. И ведь не спрятаться никуда, не убежать даже. В обе стороны широкая улица, а до ближайшего прохода между домов не добраться в любом раскладе. Единственное, что сделал, шагнул назад и упёрся спиной в стену. Господи, спаси меня, возмолился Виктор. Тварь, готовая уже сорваться с места, неожиданно присела на задницу и начала принюхиваться, поводя головой в разные стороны. А во взгляде явно читалось недоумение и обида, а ещё страшное бешенство. Парень не понимал, что происходит. Складывалось впечатление, будто монстр его не видит. Как такое может быть? Господь всё же услышал его? Да нет же, это вряд ли. Раз уж он позволил существовать этому месту, где ежеминутно гибнут тысячи невинных людей, то на помощь высших сил надеяться глупо. Тварь между тем медленно направилась в его сторону, замирая иногда и снова принюхиваясь. А она явно не видела и не ощущала его. Но вот же он стоит, как сосна посреди поля. Мозг лихорадочно пытался найти ответ и решение, чтобы хоть как-то отвлечься от нарастающего с каждым шагом приближающегося монстра ужаса. Чудище остановилось буквально в паре метров от Виктора. Огромное. От него несло тухлятиной и острым мускусным запахом. Перекаченные мускулы на передних лапах перекатывались от малейшего движения». Из зубастой пасти вывалился фиолетовый длинный язык, с которого стекала тягучая мутная слюна. Оно стало снова принюхиваться, громко и сипло. Парень вжимался в стену изо всех сил и был ни жив, ни мёртв. Мышцы настолько сильно напряглись, что казалось ещё немного, и они начнут рвать сухожилия. Почему-то тварь его совсем не замечала, хотя и смотрела своими чёрными буркалами прямо на него. Вдруг монстр встряпенулси и встал на задние лапы, прибавив в росте ещё метр. Виктор в этот момент чуть не вскрикнул и не выронил саблю. Тварь ворочила головой в разные стороны, будто прислушивалась к чему-то ещё. Спустя несколько секунд чудовище взрыкнуло и сорвалось дальше по проспекту, обдав тошнотворным запахом от мощного порыва воздуха. Виктор медленно повернул голову, наблюдая, как монстр огромными скачками удаляется. Еще через несколько секунд он исчез из вида, а из парня словно стержень вытащили. Он осел по стене на тротуар. Побаливала голова, он весь промок от пота. До странности, но так и не наделал в штаны. Такого страха он никогда не испытывал. Теперь-то Виктор знал, как это смотреть смерти в глаза. Просидев ещё минуту, всё же нашёл в себе силы подняться и, посматривая назад, пошёл к проходу во двор. Нахер, где-нибудь тут и остановлюсь, спрячусь на крыше и катюсь оно всё рогом. Хватит на сегодня впечатлений. Минут через 10 нашёл выход на крышу и забрался туда. Проходя ещё по двору, заметил на парковке с раздолбанными машинами поеденный труп большого монстра. Нужно будет проверить его затылок, но это потом, завтра, решил парень. Привалившись к тумбе вентиляции, минут 20 просто сидел, выгоняя остатки страха из себя и размышлял. Больше всего интересовало, почему монстр его не тронул. По всему выходит, что тварь потеряла его из вида. Внезапно ослепла и потеряла нюх. Бред. Ускакала ведь она за тем куда-то. Привлекло её что-то. Значит, это связано с ним самим. Стал невидимым для монстра? Возможно. Здесь всё что угодно, наверное, возможно. Но если монстры перестанут видеть его, жить станет намного легче. Разобраться бы ещё, постоянно его не видно или это как как сверхспособность? Захотел исчез, захотел стал видимым. Более-менее придя в себя, Виктор достал из рюкзака еду: котелок с кружкой и спиртовку. Ещё минут через 10 жадно поплетал приготовленную пищу. Голод был зверским. Умял все три банки тушёнки, огурцы и две упаковки лапши пятиминутки. Следом в желудок отправилось ещё три шоколадных батончика под чай. Питьевая вода закончилась, но это не проблема. Проблема состояла в том, чтобы не оказаться в чьём-нибудь желудке при походе в магазин. Но если научиться пользоваться своей невидимостью, то станет проще. С набитым животом думать тяжко и лениво. Мысли ворочались неохотно и начало тянуть в сон. На небе уже смеркалось. Солнце коснулось краем крыш домов. И странный, какой-то нереальный закат полностью завладел вниманием Виктора. Светило неуклонно пряталось за горизонтом и в какой-то момент будто взорвалось изнутри, став на секунду ярче, и затем расплылось светлыми всполохами по быстро темнеющему небу. Красиво и жутко. Темнота обвалилась слишком уж быстро, минут буквально за 20. Не бывает так, подумал парень, взглянув выше. Мириады звезд разгорались в небе. Некоторые двигались словно живые. Спутники? Все может быть. Спустя еще какое-то время, как завороженный смотрел на холодную красоту ночного уже неба. Там начали расползаться цветные, в основном зеленых оттенков с полохи света, как при северном сиянии. Правда, на это природное явление то, что происходило сейчас, походило мало. Больше было похоже на дымные росчерки, но в любом случае парень что называется залип. Просидел так, наверное, часа, может и больше. Картина в небе словно гипнотизировала своей величе vastью и незыблемостью изменения. Он отвлёкся от созерцания ночной небесной красоты, услышав где-то неподалёку громкий с эхом ляск, будто чем-то крупным колотили по железу. Звук продолжался недолго. Это отрезвило, заставив вспомнить, где он находится. Здесь царила кромешная темнота. Руки собственные не видел уже, а вот твари наверняка видят всё. Лишь бы не забралась какая-нибудь. До самого последнего момента ведь не заметят, а там и вякнуть не успеет, сожрут. Снова стало жутко. Парень подтянул ноги к себе и обхватил руками. Нужно попытаться поспать. Воспалённый разум требовал отдыха, а ночь между тем наполнялась звуками. Где-то что-то потрескивало и ухало, или с протяжным эхом грохотало. А может, тут и ночные твари есть, думал Виктор. Отсыпаются где-нибудь и вылазят, укромных мест полно. А если так, то ему впредь стоит очень внимательно искать укрытие на ночь. Вскоре от неудобного положения начало затекать тело, да и спад тянуло всё больше. Стараясь не шуметь, Виктор нащупал в темноте рюкзак, подтянул к себе и улёкся на бок, используя его вместо подушки. Неудобно, твёрдо, но делать нечего, кровати в будущем не предвидится. Засыпал долго, сначала провалившись в беспокойную полудрёму, вздрагивая от каждого звука, но спустя время Все же уснул. Проснулся Виктор с первыми лучами солнца. Чувствовал себя разбитым, совсем не отдохнувшим и очень несчастным. Хотел даже выругаться в голос, но вспомнил, где находится. Голова болела, пусть и терпимо, но неприятно. И во рту поселился сушняк. Знакомые ощущения. Знакомые ощущения. Также он себя чувствовал, когда очнулся после обморока ещё там, в квартире. Приняв вертикальное положение, осмотрелся. На крыше пусто, как и на крышах других домов. Нужно собираться и двигать дальше, подумал он, обтирая руки и лицо влажной салфеткой. Кое-как потёр зубы, затем перекусил батончиками и минералкой. Сушняк так и не отступил. Минут через 20, соблюдая максимальную тишину, собравшись и сделав остальные дела, осматривал с края крыши двор. Его интересовал сильно обглоданный труп большой твари. Виктор хотел подобраться к ней и попробовать добраться до того органа в затылочной части монстра, рассчитывать, что всё получится быстро, не приходилось. Так что нужно убедиться, что во дворе и домах никого нет. Хотя чудища эти ведь не люди, чтобы ожидать от них каких-то привычных действий. В итоге, так никого и не заметив, успокаивая себя надеждой, что в домах всё-таки пусто, с саблей и охотничьим ножом в руках, пошёл на выход с крыши в подъезд. Как хорошо, что этот осколок старый, запаха от станков почти нет. В квартиры заглядывать не стал, хоть во многих и были выломаны двери. Не хотелось смотреть на картины ужасных смертей. Пусть даже можно и разжиться чем-то полезным. Еще минут через десять осторожного движения по подъезду вышел на улицу снова, стараясь не маячить на входе и осмотревшись. Вроде бы никого. До туши монстра отсюда было метров двадцать пять. Их он преодолел, обливаясь холодным потом, будто находясь под чьим-то прицелом. Тело твари объели основательно, растащив мелкие кости и пластины брони вокруг трупа. Нетронутой осталась только голова и затылок. Виктор решал, с какой стороны подступиться, чтобы и не испачкаться, и сделать всё побыстрее. Пластина брони, прикрывающая мешок, выглядела довольно массивной и изогнутой над затылочной частью, образуя нечто вроде горба. Плоть вокруг объеденной свисает рваными ошмётками. Подкатило тошнота. Попробовать отодрать, думал парень. Если не выйдет, тогда придётся срезать, иначе никак. Воткнув саблю в землю рядом и вернув нож в ножны на поясе, который с утра так и пристегнул, взялся за край пластины, передёрнувшись от отвращения, и резко потянул на себя. Виктор ожидал, что придётся трудно или вообще не получится. Но, видимо, из-за разложения плоти пластина довольно легко с неприятным треском оторвалась на половину. Парень еле удержался на ногах от неожиданности. Снова оглядевшись, не пожаловал ли кто незваный во двор, посмотрел на результат своих действий. Кстати, снова завоняло тухлятиной. Пришлось даже опять одевать маску. Дёрнув ещё пару раз, Виктор почти отделил пластину от туши. Она хоть и была тяжёлой, но сил ушло немного. Хмыкнув на это, взглянул на открывшуюся картину. Серый сморщенный шарообразный мешок обнаружился сразу. Почти посередине проходило нечто вроде шва. Вытащив нож осторожно, чтобы не запачкаться, наклонился над мешком и так же осторожно начал делать надрез. Шкурка у этого мешка оказалась твёрдой. поэтому пришлось приложить некоторые усилия, прежде чем получилось вскрыть его. Внутри оказалась такая же мешанина из оранжевых макарон, виноградин и горошин. Снова осмотревшись, возникло ощущение, словно он на деле. Виктор запустил в этот комок руки и стал вываливать все наружу. Через минуту поисков обнаружились и шарики. Правда, из трех найденных один был красным. Это озадачило. Они, как и в прошлый раз, притягивали взгляд и сами просились, чтобы их съели. Рот, несмотря даже на сушняк, наполнился слюной. Но ну, нет, подумал парень. Есть их буду позже. Если его точно так же, как и тогда, вырубит, то нужно делать это в укрытии. И теперь, помимо похода в за едой, добавилось ещё и это. Снова забравшись на ту же крышу, Виктор не стал тянуть с принятием амбусин, как уже обозвал эти шарики. Уселся поудобнее и съел первую, решив попробовать съесть их по одной, а не разом, как тогда. Приятное тепло разлилось по телу. Сушняк и головная боль быстро отступили. Словно родился заново. Тело наполнилось силой и желанием действия. Прошла минута, две, пять. осознание всё не терял. Это стало неожиданностью, но с другой стороны и хорошо валяться беззащитным неизвестно сколько Виктору тоже не хотелось. Посмотрев на оставшиеся две бусины, он решал, а стоит ли их сейчас есть. Тяга к ним будто отступила. Нет, эти шарики всё так же красивы и притягивали взгляд, но такого нестерпимого желания проглотить их уже не возникало. Значит, с ним что-то происходит, а принимая эти шарики, он что? Может быть, они сдерживают его обращение в такую же тварь? Парень вспомнил, насколько плохо ему было, когда он полз к туше той чёрной мокрицы за белыми бусинами. Передёрнуло даже от жутких воспоминаний. Интересно, чем они различаются, кроме цвета? Временем действия? Ответов, конечно же, не было. Значит, выяснять это придётся на себе и экспериментально, по-другому никак. Подождав ещё минут 10 на всякий случай, Виктор положил бусины в нагрудный карман и направился к выходу с крыши. Теперь можно и дальше двигаться. Чувствует он себя при отлично. День только начался, а задача стоит архисложная выжить.